Обернувшись, он спросил у своего дружка. «А у тебя что?» «Стоят!» — с нескрываемой досадой произнес тот. «Так, может, они заподозрили, что... А, Кост, раз не едут дальше?» Покусав губы и обеспокоенно поерзав, предположил тощий. «Может, и так». Потерев мясистый загревок здоровой лапищей, нехотя буркнул этот самый Кост. «И что делать будем?» С некоторым страхом спросил хмырь и заискивающе протянул. «Может, активируем эту долбаную ловушку, да свалим отсюда от греха подальше?» «Уже!» — кратко известил его на миг обернувшийся здоровяк, приподняв правую руку и показав кулак. Вернее, демонстрировал он на самом деле не сам кулак, а свисающий из сжатой кисти на тонкой серебряной цепочке рубин, ограненный в форме ромба в котором я тотчас опознал ментально активный магический ключ. «Так а чего мы тогда ждем? Валить надо!» Жарко зашептал его неслабо перетрухавший напарник. «Пуш, ты что забыл, что маги сказали?» Вновь обернувшись с угрозой, произнес Кост. И цыкнув зубом, хмуро напомнил ему, явно повторяя чьи-то слова. «Активировав ловушку...» «Нужно дождаться, пока большая часть наших гостей очутится в ней, и только тогда задействовать ее, иначе толку будет мало». «Да как мы ее задействуем, когда они дальше соваться не хотят?» — едва не воскликнул от отчаяния тощий пуш. «Погодим еще малость». Помолчав немного, буркнул Кост. «Может, у них случилось что с повозкой?» «Ну а если они так и не двинутся дальше, что тогда?» — прозвучал закономерный вопрос. «Тогда задействуем ловушку», — ответил Пушу его крупный дружок-приятель. Погладив свою лысую башку, он задумчиво произнес. «Может, и так сойдет. За первую-то метку они зашли. А значит, молы точно уже там и останутся». Подслушанного диалога хватило мне для принятия единственно верного в данных условиях решения. Глупо ведь считать, что я смогу подобраться незаметно к Косту и мгновенно вырубить его, не дав ни шанса задействовать ключ, которому для активации нужен лишь краткий мысленный посыл. Поэтому первым делом я внимательно взглянул на главного злыдня с помощью магического зрения и не обнаружив в его ауре никаких чужеродных свечений-вкраплений, указывающих на наличие задействованных защитных амулетов или оберегов, сразу перешел ко второму действию, Удостоверился, что в стреломет вставлена обойма с разрывными стрелками. Затем осторожно сдвинулся в сторону, выходя полностью из-за ствола ели, за которой стоял. Вскинул свое верное оружие, тщательно прицелился, дыхание задержал и на выдохе разрядил стреломет лысому в загривок. А, -а, а испуганно вскрикнул пуш, на глазах которого башка его товарища разлетелась кровавыми ошметками, обезглавленное тело резко дернулось, будто пытаясь подскочить на ноги, и обмякло а тонкая серебряная цепочка с кристаллом-ключом выскочила-вытекла на землю из разжавшегося кулака. Одним стремительным движением руки оттянув взводной рычаг, я перезарядил стреломет и направил его на напарника Коста, рассчитывая подстрелить Пуша прежде, чем он совершит какую-нибудь глупость, например, бросится к рубиновому магическому ключу. Однако мои опасения оказались напрасными то ли ментально активный ключ был привязан только к одному из этих двоих, то ли Пуш совсем ополоумил от страха, но бросился он не к телу мертвого приятеля, а совершенно в другом направлении, прочь. Ну а по совпадению, прямо на меня. Мне даже не пришлось гоняться за этим трусом, что мчался, вытаращив глаза, размахивая руками и что-то нечленораздельно вопя. Достаточно оказалось двинуться на пару шагов левей, да засадить прикладом стреломета под дых, несущемуся сломя голову и ничего не замечающему при этом мужичку. Он и сложился сразу, и покатился дальше колобком. Пока пуш не оклемался, я скоренько метнулся к телу коста. кристал ключ подобрал, вещи здоровяка, включая лежащую рядом широкополую шляпу осмотрел, я охлопал обыскал. Ничего стоящего внимания, кроме ножа стилета, не нашел. Да и тот бросил там же. Я еще вокруг на всякий случай посмотрел, ну и там ничего не было. Ни оружия, ни каких-либо вещей, да хоть тех же походных мешков. Словно эти двое, один уже совсем мертвый, а другой пока живой, по городскому парку прогуляться вышли. Они находились в неведомой глуши за несколько дней пути от ближайшего жилья. «Значит, и остальные их сотоварищи где-то недалеко», Вслух заключил я. Это заставило меня чуть ускориться. Но, конечно, до перехода на нечеловеческую скорость не дошло. Я просто не знал, как это хлипкий пуш перенесет, который был мной тщательно обыскан, избавлен от пары метательных и трех обычных ножей, а затем вздернут за шкирку на подкашивающиеся ноги и поволочен за собой. Бегом вниз по склону сопки, прямо по пробитой через ельник просики тропе, что уводило к дороге по широкой дуге. А когда вырвались из-под лесной сени на простор, нас чуть стрелами не нашпиговали. Так отреагировал на наше появление фланговый дозор. Хорошо, я вовремя опомнился и убрал теневой покров, а то точно подстрелили бы, если не меня, так моего подопечного. В паре ярдов от дороги ворот пальтишка пуша не выдержал измывательских нагрузок и с треском оборвался а сам хрипящий злодей, вырвавшись из моих жестоких лап, промчался еще немного на подгибающихся ногах и эффектно плюхнулся под ноги жеребца Кейтлин. «Что за дурацкое представление, Стайни? Зачем ты его так загонял?» Сердито просила леди, понуждая своего коня отодвинуться в сторону от распластавшегося на пузе и с судорожным хрипом хватающего горлом воздух мужичка. «Потом», — отмахнулся я от нее, — и, переведя дух, обратился к стоящим возле своей госпожи Джигару, его первейшему помощнику Лютеру Тибри и двум старшинам наемников. «Всполошите немедленно людей. Надо срочно разворачивать караван и отводить его назад. Мы прямиком в магическую ловушку лезем». Возле моего воза ненадолго возникла суета, в которую я не вмешивался, потратив несколько минут на то, чтобы успокоить выскакивающее из груди сердце отдышаться и вообще прийти в себя, а когда оклемался, пришлось в спешном порядке отвечать на вопросы. «А второй что, ушел?» — первым делом осведомился Джигар, очевидно посвященный деменс в перипетии дела за время моего недолгого отсутствия. «Нет, там остался лежать», — мотнул я головой в сторону сопки и протянул леди Кейтлин изъятую у убитого злодея цепочку с рубином. «Вот, у него был ментально активный ключ, запускающий в действие ловушку. Не знаю, с личной привязкой или нет». «Нет, без нее», — едва взяв кристалл в руки, заявила Магесса и нахмурилась. «Ключ вообще без какой-либо защиты, даже от дурака, хотя оставить ее всех учат первым делом». «Нам тоже лучше отойти», — прервал я ее, кивая на спешно двинувшийся в обратном направлении караван схватив пуша за волосы, поднял на ноги и поволок за собой. А, -а, а Моментально ожив, возопил этот гад и вцепился обеими своими кослявыми ручонками в мою, ухватившую его. Не понравилось ему такое обхождение, видишь. Мы отошли от моста, находящегося от нас не менее чем в трех сотнях ярдах, еще на полмили, и там встали. Вернее, сначала остановился по команде Джигара караван, А потом, когда подошли к нему, замерли и мы. Тут я и отпустил скользкие мокрые волосы Пуша, добрезгливо да руки отер, не церемонясь пнул упавшего на колени злодея в бок и жестко потребовал. — Давай выкладывай, кто, что, где. — Это все крест, крест! Плаксиво взвыл доходяга, громко вскрикнувший и скрючившийся, как какая-то гусеница после моего довольно жесткого удара. «Я здесь ни при чем. Я даже идти с ними не хотел». «Но пошел же», — заметил я и, нехорошо оскалившись, вновь пнул Пуша по ребрам, несущим в своей основе стальные пластины сапогом. «Не надо меня бить! Я все скажу! Все!» Схрюкнув от боли и скрючившись пуще прежнего, с мольбой возопил Пуш, обращаясь к Кейтлин. Да чуть на ноги коню не полез, заливаясь слезами и пытаясь их облобызать. «Вот это я понимаю. Правильная метода проведения допроса в полевых условиях. Прямо придраться не к чему». Отпустил сомнительную похвалу в мой адрес, да нельзя воодушевленный происходящим без, и с откровенной гордостью посмотрел на меня. Хотел я грубо послать куда подальше этого поганца, но отвлекли. «Да», — глубокомысленно изрек Джигар, глядя на Пуша, который закрывал руками лицо от ударов и рыдал, как ребенок. Покосился на меня, но сказать ничего не сказал. «Выкладывай давай все, да по порядку», — велел я своему пленнику, и, проигнорировав косой взгляд Джигара и хмурый Кейтлин, сделал вид, что примеряюсь, куда бы еще пуша пнуть. И слова из него хлынули полноводной рекой. «Все началось с того, что роптать начали наши». В последнее время в городе жить я же никакого не стало деловому люду. Хмурый куда-то свалил. Дядюшку Джо, Валета и других авторитетных набольших, больших. Кого святоши, кого серые замели. И остальным прохода не дают. Хватают без разбора. Да по городу шагу ступить нельзя. Везде патрули стражников, инквизиторов, конных егерей. Ну как тут жить? Глотая слезы и сопли, живописал Пуш. Вот и собрались наши у Флоя в хромой лошади, чтобы обсудить, как жить дальше. Когда и без того тяжко, а дальше еще хуже придется. Люд, знающий о новой городской хозяйке, такие ужасти рассказывает, что попадаться на ее справедливый суд никому не хочется. Покосившись на тотчас насупившуюся Кейтлин, я с трудом сдержал кривую ухмылку, так и норовящую возникнуть на лице. Быстро отведя глаза от очень уж чуткой к взглядам леди, сурово потребовал от прервавшегося, чтобы утереть рукавом рожу злодея. «Дальше». «Ну и порешали, что надо бы перебираться в другие места», — шмыгнув носом, продолжил Пуш. «На то мы разошлись, а через пару дней крест подтянул к себе меня, Коста, еще кое-кого, из тех, кто раньше, как он, под валетом ходил». Да и говорит, что, мол, валить с Римхала надо, это факт, но уходить с пустыми руками как-то неправильно. Ну, мы, понятно, с этим согласились. Вот тогда он и заявил, что есть у него стоящая идейка, как нам деньгой без особых хлопот разжиться, чтобы было, дескать, с чем на новом месте устроиться. Ну и? Поторопил я убито умолкшего римхольского бандюгу. «Ну, сразу он нас в свои планы посвящать не стал. Отговорился тем, что в последнее время серых крыс развелось немерено, и что теперь у стен уши есть. А рассказал все только, когда мы из города в лес подались, да с шайками Кривого и Шуберта встретились. Там он и предложил возвращающийся в Рим холотряд леди Кейтлин пощипать. Ведь если Алова все же завалили, то Трофеев будет, видимо, невидимо. Он что, совсем идиот?» Возмущенно фыркнул Дименс. Я все их шайки в миг в тонкий блин раскатаю. Все ему так и сказали, с жаром заверил Пуш и паник. А он засмеялся и заявил, что не собирается на вас нападать. Надо просто подготовить ловушку на вашем пути, да лишить молов и части людей, а потом просто забрать все то, что вы будете вынуждены бросить. Не такой уж и дурной план, хмыкнув, заметил Джигар. «Если бы мы потеряли Мулов, то нам бы действительно туго пришлось». Я кивнул и облегченно перевел дух, заметно расслабившись. Полегчало мне прямо на душе, когда выяснилось, что на нападение решились обычные грабители и разбойники, а не какие-нибудь прихвостни темных или еще хуже аквитанские лазутчики, решившие извести дименс. «А что за ловушку приготовили?» Спохватившись, задал я, пожалуй, самый важный вопрос. «Не знаю я», — хлюпнул носом Пуш. «Ханьцы сказали только, что от нее все вокруг мереть начнет». «И братья, значит, здесь». Непроизвольно скрипнул я зубами. «Не угомонились, значит». «Здесь, здесь», — торопливо закивал Пуш и сдал их с потрохами. «Со всеми они в лагере в долине». «А где та долина?» — мгновенно вскинулся я. «Да милех в двух отсюда, где-то там» покрутив головой по сторонам, неуверенно махнул рукой в сторону сопки злодей. «Взять, может, пару десятков человек, да наведаться к ним?» Покосившись сперва на леди Кейтлин, а затем на меня, задумчиво произнес, почесав давно небритую щеку джигар. «Оставлять таких умников за спиной чревато. Подожди, сначала проверить нужно, не врет ли этот человек». Мура молвила леди, вытащив из ременного крепления на поясе короткий магический жезл с огромным огненным опалом в навершии. Сделала этим атрибутом силы пару пасов, и через миг в меня ударила волна стихиальной энергии. А с жезла сорвалась крохотная сверкающая звездочка и устремилась к облакам. Так воплотилось заклинание небесный глаз. «Как же здорово все-таки иметь магический дар», Позавидовал я про себя Кейтлин. С ним ведь столько всякого можно творить, нужного и полезного. Действительно, в долине по соседству расположен лагерь, в котором находится не менее сотни человек. Спустя некоторое время известила нас Магеса, опустив жезл. «Значит, не врет», — покосившись на Пуша, констатировал Джигар. «Похоже на то», — согласилась с ним Кейтлин. Ее задумчивый взгляд обратился на магический ключ. «Хотите проверить, что они нам готовили?» — догадался Джигар. «Да», — кивнула леди, — но не сразу воспользовалась ключом. Сначала она воздела жезл над головой и что-то гортанно воскликнула. «Я не разобрал, что». Звук частично поглотила раскатившаяся в стороны от магессы волна плотного ватно-белого тумана который, прокатившись через нас, замер чуть далее, окружив обоз колышущейся непроницаемой для взгляда дымкой. И она не рассеивалась, несмотря на наличествующий ветерок, а только уплотнялась и уплотнялась. Я даже отодвинулся подальше от Дименс, ибо эманациями энергии, вбухиваемой ею в этот туман в невероятных количествах, меня захлестнуло с головой. Ощущения самые невероятные» как у истомившейся от зноя лягушки, неожиданно брошенной в пруд. Установив этот магический барьер, Кейтлин угомонилась и, похоже, наконец задействовала ловушку, судя по тому, что подержала в левой руке и убрала в кармашек на поясном ремне рубиновый ключ. А потом Магесса развеяла созданную ею защиту, очевидно выяснив, что та совершенно не нужна. Да в этом мы и сами смогли воочию убедиться, когда туман рассеялся. Караван находился слишком уж далеко от ловушки, чтобы его зацепило хоть краем воплотившегося заклинания. Черное пятно безжизненно мертвой земли, достигающее в поперечнике полумили, простиралось в четырех с лишним сотнях ярдов от нас. — Ничего себе! — выдохнул я пораженно. — Да не говори! — поддержал меня Джигар, присвистнув и с любопытством спросил у леди, «А что это было-то?» «Какое-то заклинание из сферы жизни, сформированное в форме ее антагонизма, смерти», ответила ставшая мрачной, как грозовая туча Кейтлин, и спрыгнула с коня. Успокаивающе похлопав его по холке и передав поводья Джигару, ледяным тоном обратилась ко всем нам, «Отойдите и не мешайте мне». Все тут же подались в стороны. От греха подальше. Все-таки Эдимен, судя по всему, настроена крайне серьезно и решительно. Долгое время абсолютно ничего не происходило. Кейтлин делала жезлом пасы, да что-то бормотала, насыщая стихиями огня, воздуха и зачем-то земли какой-то непонятный закол. Я даже уселся на травку, замаявшись стоять, чего-нибудь эдакого ждать. И все же мы дождались. Солнышко сгинуло. А небо начало быстро темнеть. Его заволокли невесть откуда взявшиеся грозовые тучи, ослепительными молниями полыхающие. Неожиданно налетел шквал холодного ветра, прогнав по вершинам деревьев и травки волну, из кое-кого сорвав шляпы. Мол, от чего-то беситься начали и орать. «Хорошо, что я сидел». А то бы упал, когда из воронки разрыва межразверзшихся черных туч вылетел огромный огненный метеор, размером с трехэтажный дом, и с огромной скоростью устремился к земле с пробирающим до самого нутравоем. По-детски разинув рот, я целый долгий миг глазел на это невероятное зрелище. Но вот, метеор, оставляя за собой длинный огненный шлейф, исчез за сопкой и содрогнулась земля. От докатившегося до нас удара попадали и бешено заорали мулы, да и из людей мало кто удержался на ногах и не выдал с перепугу по крепкому ругательству. Но это было только начало. Добрался до нас, наконец, и звук. «Кдадах!» — гулка ухнула, и все очумело замотали головами, разевая как рыбы рот, ибо глохли в раз — А над дальним горным отрогом в этот миг вспухло огромное пепельно-дымное облако, которое, к счастью, не обрушилось на нас с ураганным порывом ветра, что принес с той стороны уйму лесного сора, листвы, травы и ветвей. Поднявшимся на ноги людям с четверть часа от всего этого мусора отплевываться пришлось. Но это все ерунда по сравнению с тем, каково пришлось злодеям, расположившимся в злополучной долине. Я даже не счел нужным беспокоить крайне занятую с виду Кейтлин, запустившую под рассеивающиеся облака новый небесный глаз, и справляться у нее о судьбе разбойничего лагеря. Понятно, что не уцелел там никто. Братья Хайнс не архимаги, чтобы что-то противопоставить такому удару. Однако поговорить с кем-нибудь, обсудить произошедшее страшно хотелось. Вот я и обратился к оказавшимся поблизости наемникам, «Лерою и Барту, кажется». «Круто жахнуло, да?» Первым делом спросил я у них. «Ага, еще как круто!» В разнобой ответили они. «Вот и я так думаю», удовлетворенно кивнул я, глядя на дымное облако, медленно опускающееся на дальний горный склон. Покосился на сосредоточенную Кейтлин, почесал в затылке, криво ухмыльнулся и с напускной задумчивостью молвил. Ну вот прямо в сомнениях я после такого. Они просчитались ли сильно Римхальцы, сменив драконью напасть на леди Кейтлин? Может, лучше было Алова потерпеть? он так к вам лишь раз в несколько лет залетал, а Дименс, так глядишь и на совсем останется. И призадумались, мужики, а я довольно улыбнулся и поспешил еще подлить масло в огонь. А ведь к ней еще дед, сэр Родерик, наверняка будет наведываться. «А он что?» – с опаской вопросил Лерой, когда я многозначительно замолчал. «Тоже Максильно могучий», – кратко пояснил я. «А уж затейник какой!» – покачал я головой. «Он знаете, как у нас в Кельме каждый год развлекается?» «Нет, не знаем», – помотали головой ловящие каждое мое слово наемники. «Да вы что, правда не знаете?» – тихонько ахнул я, округлив глаза. «Нет!» Переглянувшись, протянули мужики. Выглядели они, надо сказать, к тому времени уже несколько пришибленными или попавшими под воздействие какого-то ментального заклинания. Но мне уже не до того было, чтобы в странностях всяких разбираться. Увлекся сильно розыгрышем. А когда они придвинулись поближе, громко зашептал. Сэр Родерик, страсть как любит слезы огня над городом вместо фейерверка пускать. Да ты что... В один голос ахнули мужики. «Угу», — немедленно подтвердил я и с напускным сочувствием произнес. «Ну, у нас-то такая забава еще не сильно страшна. Кельм ведь каменный весь, а вот ты ваша римхал». «Стайни, хватит нести всякую чушь», — заставил меня прикусить язык сердитый возглас Кейтлин, каким-то неведомым образом расслышавший из довольно большого расстояния, что я там рассказываю наемникам. «А что я?» — разведя руками перед мужиками и подмигнув им, я натянул на лицо маску покаянного смирения и обернулся к леди. «Болтать прекращай», — коротко бросила она, не став к моему удивлению развивать тему, и деловито произнесла. «Пойдем, посмотрим, что там за ловушка такая была». «А, это мы мигом», — мгновенно сориентировался я. Повертев головой, направился к возу, наклонился И, цапнув за ногу одного запрятавшегося за большим колесом шельмеца, вытащил его. — заголосил Пуш, вновь оказавшийся в моих лапах. Хватит орать! Перебил я его, и сурово припечатал, когда он резко заткнулся. С нами пойдешь? Зачем он нам? удивленно вопросил Адименс. А вдруг там в ловушку встроена еще одна ловушка? Поделился я с девушкой своими опасениями. «Маловероятно», — усомнилась Магесса, но спорить со мной не стала и махнула рукой. «Впрочем, пусть идет. Лишней проверки не будет». Двинувшийся было вперед Пуш после таких откровений тут же замер, как вкопанный. «Шагай давай», — беззлобно подтолкнул я его в спину, направляя в сторону пятна мертвой земли. Но злодей, сделав после моего тычка лишь шаг вперед и не подумал выполнять распоряжение, вместо этого он отчаянно замотал головой, категорически отказываясь идти, куда указано. «Или делаешь, что я говорю, или мы привязываем тебя сейчас вон к тому дереву», ласково произнес я и прервался, указывая на ближайшую подходящую ель. Дав пушу хорошенько разглядеть то самое дерево, которому он будет приторочен в случае неповиновения, раздвинул губы в улыбке и сказал этому трусу. «А потом, леди Кейтлин, как жахнет по тебе огненным метеором!» Римхальский бандюга, представив себе эту картину, побелел. «Прежде чем я успел обратиться к Жигару с просьбой подать ненужный ремень или веревку, он торопливо сделал маленький шажок в сторону моста через Трею, а дальше дело пошло проще». Выхватив от меня крепкий напутственный подзатыльник, Пуш прям побежал вперед, чтобы не ткнуться носом в землю. Так и пришлось идти, время от времени подгоняя этого упрямца то пинком, то тычком стреломета в спину. Но никак не удавалось разжечь в нем пыл бесстрашного исследователя магических ловушек. Пройдя почти пять сотен ярдов, Мы добрались до жуткой черно-серой проплешины, возникшей посреди цветущего буйства природы, и остановились на границе этого громадного круга, захватывающего и другой берег Треи. — Как пожарище какое-то, только гарью не воняет, — поделился я с Кейтлин своими впечатлениями. «Ну, на самом деле очень похоже, словно выгорела вся растительность, оставив после себя на растрескавшейся земле лишь черные, сохшиеся листики травинки». «Да, определенное сходство имеется», — согласилась со мной Магеса. «Хотя, конечно, здесь ничего не горело». «А ты что остановился?» — удивленно посмотрел я на Пуша, замершего у самой границы черно-серого пятна и резко затолкнул его туда, выдав напутственное «топай, давай дальше». А Кейтлин подсказала точное направление. К центру этой мерзости. Пуша поначалу сразу после попадания на проплешину затрясло, как лихорадочного. Но очень быстро дрожь его сошла на нет, как только он осознал, что не мрет, а вполне себе живет. И вообще нет абсолютно никакой разницы, где находиться внутри пятна или за его пределами, ибо не осталось здесь никаких опасных следов заклинания, уничтожающего все живое, иначе он, пуш, сразу почувствовал бы это на своей шкуре. Ступил на черный ковер и я, сделал пару шагов, до да плечами пожал, ничего такого, разве что травка здесь не стелется ласково под ногами, а хрустит, рассыпается, и, соответственно, за нами остаются три цепочки отчетливо видимых следов. То, что являлось магической ловушкой, оказалось вовсе несложно найти. Куда труднее было добраться до нее, ведь чем дальше мы заходили вглубь пятна, тем более глубокими и протяженными становились ветвящиеся высохшей земле трещины, превращаясь в настоящие провалы близ истинного центра черного круга. Если без осторожности переть, не глядя, то запросто можно оступиться, ноги в них переломать. Мне даже пришлось предупредить на всякий случай скачущего впереди горным козлом пуша, то ли потерявшего страх, то ли что-то задумавшего. «Смотри, надумаешь подвернуть копыта или еще что, лечить тебя никто не будет. Разве что пристрелим, чтобы не мучился, да и все. Добрый ты стая, никак не знаю кто, не смогла промолчать и не съязвить по этому поводу Кейтлин». «Уж какой есть?» – проворчал я в ответ, немного задетый замечанием Дименс. «Можно подумать, я и впрямь зверюга какой. Ну да, довольно жестко с пушем обхожусь, есть такое. Но как иначе-то? Стоит только давление ослабить и мягкотелость проявить, как добровольца-исследователя магических ловушек у нас не будет. А тогда что? Одна, несомненно, обаятельная и привлекательная, несмотря на всю свою стервозность магесса, Сама в ловушку сунется? По мне, так это неприемлемо».